Но поэзия уж совершенно особенное дело. Она повернута прежде всего к отдельному человеку, к тому, написанному в текущий момент, как творящий его и творимый им. Люди не ставят неисполнимых задач, учит марксизм. Однако вопрос в том, как сложится их путь к осуществимым задачам, в особенности каждого из них отдельно взятого. Вот тут-то особая роль и принадлежит поэзии, вообще искусству. Человек тем полнее осуществляет свое предназначение, чем ощутимее в нем его чудодейственная творческая сила, ибо он сам чудо. Веря в это, он неизбежно поддается и разного рода иллюзиям. Между тем, действительность беспощадна к ним. На этой почве и произрастают всевозможные конфликты. Причиной их служит неустранимый на всем историческом пути человека и человечества разрыв между дерзанием к творчеству и тяготением к устоявшемуся. При всей глубине характеристики, данной Пушкину Белинским, она все-таки более типологична, чем индивидуальна, то есть в принципе относится ко всякому великому художнику-реалисту. Ибо каждый из них свой образ мышления и способ поведения выводит в конце концов из того, сколь глубоко проникает он в изображаемую реальную действительность. Все они, какие бы мрачные мысли ни появлялись у кого-либо из них, с надеждой смотрят на мир окружающий нас, одновременно и творимый нами, и творящий нас. Тем меньше, как это ни странно, занимает их проблема судьбы. Даже и Толстой Несколько скептически относятся к ней. В наброске «Четыре эпохи развития» он писал. «Интересно было мне просмотреть свое развитие. Главное же, хотелось мне найти в отпечатке своей жизни одно какое-нибудь начало, стремление, которое бы руководило меня. И вообразите, ничего не нашел ровно. Случай — судьба». Эти слова Толстого, по-моему, Неопровержимое свидетельство его негативного отношения к понятию «судьба». Наиболее очевидными исключениями для Толстого являются, пожалуй, Анна Каренина и Хаджи Мурат при всем колоссальном различии между ними. Оба они делают ставку не на те или иные верования свои, а прежде всего на собственные, личные качества. К ним разве несколько приближается еще Андрей Болконский? Тургенев же! рисует своих основных героев главным образом, как представителей известных общественных начал. Но вот в романы Достоевского судьба врывается со всей неотвратимостью, ей свойственной. Достоевский представляет своих героев либо как обделенных судьбой, раскольников из преступления и наказания и Аркадий Долгорукий из подростка, либо как стремящихся проявить к ней умышленное своеволие принимающих ее за сверхличную силу, предопределившую несправедливый порядок в мире. Таковы Ставрогин из «Бесов», Иван Карамазов из «Братьев Карамазовых». Однако и у Достоевского судьба предстает однозначно, лишь как стихия, враждебная человеку. Пушкин, может быть, только один из гениальных художников нового времени, обрисовывает судьбу во всей ее многозначности. Он изображает своих героев, преимущественно как наделенных определенными личными качествами, осуществление которых и составляет главную их заботу. Пушкин, скажем, не идеализирует ни кавказского пленника, ни Олеку, ни даже самого Онегина, несмотря на автобиографизм этих образов. Однако у него нет и разоблачительного отношения к ним. Такова одна из решающих, творческих его установок. Он усматривает главную свою задачу в изображении всякого человека на пределе его возможностей, вследствие чего довольно часто утрированных в том или ином смысле, потому что каждый из нас живет среди других всех остальных, и мои цели, сталкиваясь с их целями, приобретают для меня направление в каких-то моментах, порой весьма существенных, частично или во многом неожиданное. Может быть, и в чем-то нежелательное для меня самого. Так возникает проблема выбора. И тут вопрос в том, насколько вольны мы сделать свой выбор, и насколько навязывается он нам обстоятельствами, обманывающими нас относительно нашей самостоятельности. Напомню эпизод из Бориса Годунова, хотя и не вошедший в окончательный текст трагедии, но художественно совершенно отделанный. Это наставление, с которыми обращается злой чернец к самозванцу, тогда еще Григорию. Чернец. Но послушай, если дело затевать, так затевать. Ты царевич уравесник. если ты хитер и тверд, понимаешь? Молчание. Григорий. Понимаю. Чернец. Что ты скажешь? Григорий. Решено. Я Дмитрий, я царевич. Чернец. Дай мне руку, будешь царь. Слова-то какие, боже мой! Подспудный смысл их провокация. А на самом деле звучат они как благословение на высший подвиг. Пушкин всегда тянуло к изображению лиц авантюристического склада. Ибо сквозь их судьбы особо ощутимо проступает подноготность нашей жизни, сложность и запутанность человеческих душ и всей человеческой истории. Потому он по-своему был чрезвычайно склонен к изображению характеров авантюристов, что не мешало, а способствовало тому, чтобы выставлять их в самом подлинном их виде. Тот же самозванец для него, храбр, великодушен и хвастлив, увлекается несбыточными замыслами. Однако ради политических соображений идет на такое преступление, как отречение от своей веры, то есть от своего отечества. Герои Пушкина – люди риска, значит и судьбы, предстоящие перед нами в виде двуликого Януса. С одной стороны, эти герои как бы обнажают наши предначертания, с другой же внушают столь малую вероятность осуществимости их. Дубровский, поступив на службу в качестве француза-учителя к помещику Троекурову, чтобы отомстить ему за его злодеяние, влюбляется в его дочь, а встретив ответную любовь с ее стороны, в конце концов, когда все его расчеты рухнули, открывается ей, кто он. Думайте иногда о Дубровском. Знаете, что он рожден был для иного назначения. Он мог бы не делать этого признания но не в нравах героев Пушкина скрывать свои имена, чем бы это им ни грозило. Они не желают оставаться анонимами, потому что аноним нигде ничего не добьется. Между тем жизнь так устроена, что и без анонимности иной раз не обойтись, но она приемлема, поскольку принимают ее не более как временную меру. С самого начала своего... Пушкин резко сталкивает изображаемых лиц, начиная с лирического героя, то есть самого себя, с окружающим его миром, препятствующим ему в обнаружении и осуществлении своих возможностей, в чем как раз и состоит смысл нашего бытия. Мы есть, поскольку утверждаем себя, тем действительно являемся, и в это наше высшее наслаждение, какими бы горестями не сопровождалось оно. На пути нашем к самоосуществлению встречаемся мы с судьбою нашей, вернее, этот путь и есть судьба наша. Пушкин смело и решительно шел навстречу ей, начиная с юных своих лет, почему и стал буквально человеком Рока. Вначале, однако, он порою как бы предостерегал себя от столкновений с судьбою, и в этих случаях пытался укрыться в тени эпикурейства. Вот гроб Анакриона. Стихотворение 1815 года, охотно печатавшееся Пушкиным в прижизненных изданиях. Здесь он в зеркало глядится, говоря, я сет и стар, Жизнью дайте ж насладиться, жизнь, увы, не вечный дар. Здесь, подняв на лиру длани и на хмуре важна бровь, Хочет петь он бога брани, но поет одну любовь. Здесь готовится природе долг последний заплатить, Старец пляшет в хороводе, жажду просит утолить. В круг любовника седого девы скачут и поют, Он у времени скупого крадет несколько минут. Вот и музы, и хариты в гроб любимца увели, Плющим розами увиты игры вслед за ним пошли. Он исчез, как наслаждение, как веселый сон любви. Смертный, век твой привиденье, счастье резвое лови. Наслаждайся, наслаждайся, чаще кубок наливай, страстью пылкой утомляйся и за чашей отдыхай. Это одно из самых эпикурейских стихов Пушкина «Лицеиста», но и оно далеко от чистого эпикурейства, так как проникнуто глубокой горечью по отношению к нему. В других стихах такого рода еще больше этой горечи. «Пускай умру, но пусть умру любя, я вяну, гибну в цвете лет, но исцелиться не желаю» и так далее. В юном Пушкине исключительно велико желание проникнуть в самую глубину природы человеческой, в ее изначальные качества каждая из которых противоречит всем другим, но тем более немыслимо без них, как и они без него. Юному Пушкину такая задача была уже вполне доступна. Несмотря на это, нередко он не находил для выражения всего этого достаточных средств. Едва ли не самый показательный пример тому послания к Каверину, написанные в 1817 и переработанные в 1825 году. Переработка свелась к сокращению в два раза, из 31 одной строки оставлено шестнадцать, да к замене всего одного слова. Было гусарские грехи, стало счастливые. В результате получился в полном смысле пушкинский шедевр. Забудь, любезный мой каверин, минутной резвости нескромные стихи. Люблю я первый, будь уверен, твои счастливые грехи. Все чередой идет определенный, всему пора, всему свой миг. Смешонный ветреный старик, смешонный юноша степенный, пока живется нам, живи. Гуляй в мое воспоминание, молись и вакху, и любви, и черни презирай ревнивое роптание. Она не ведает, что дружно можно жить с кеферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом, что ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом. Какой вывод можно сделать из всего этого? Тот, что еще в детских, тем более в юношеских стихах, Пушкин пробивался к тому состоянию своему, которое приобретет в зрелом возрасте. Он, следовательно, обладал способностью представлять всего себя, в каком бы возрасте ни находился. Но от этого тем отчетливее чувствовал и сознавал всю прелесть и всю трудность каждого своего возраста. Еще бы, быть только таким, каков сейчас, и одновременно ощущать в себе качество всех своих возрастов, как прошедших, так и предстоящих. Во время работы над шестой главой Евгения Онегина Пушкину не было еще двадцати семи, а он, между тем, как бы пугает себя приближением своего тридцатилетия. «Познал я глаз иных желаний, познал я новую печаль. Для первых нет мне упований, а старой мне печали жаль. Мечты, мечты, где ваша сладость, где вечная к ней рифма, младость». Уже ли вправду, наконец, увял, увял ее венец? Уже ли впрямь и в самом деле, без аллергических затей, Весна моих промчалась дней, что я, шутя, твердил доселе? И ужель возврата нет? Ужель мне скоро тридцать лет? Как же так? Он ведь за десять лет до этого написал, что всему пора, всему свой миг. Иначе сказать признал... Неотвратимость бега времени для каждого из нас, следовательно, и бессмысленность сожаления о приходящести мгновения. А теперь оплакивает молодость, которая к тому же еще и не успела покинуть его. Кроме того, ровно годом раньше, в 1825 году, когда ему было всего на один год меньше, ликовал по поводу того, что достиг полного развития своих духовных сил и может творить. Какая же причина? его теперешней грусти. Но тут нет никакой загадки, поскольку речь идет о Пушкине, с такой остротой, чувствовавшим одновременно приходящесть и неприходящесть момента. Уходя, момент оставляет неизгладимый след в человеческой душе. Однако при том условии оставляет, если мы, как это нам положено, сумеем углубиться в него, то есть всякий раз ощутить себя вполне самими собою. Прощаясь с молодостью, Пушкин благодарит молодость за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры, в общем, за все ее дары. Он прощается с нею, зная, что она еще с ним, в противном случае это стало бы уже воспоминанием о ней, потому и пишет ее во всей подлинности. Только так можно было сразу и расставаться с ней и в каком-то смысле обеспечить дальнейшее присутствие ее в самом себе. Ему нечего скрывать еще, сколько она доставляет хлопот, потому что в них как раз вся прелесть его бытия, а что станет с ним, когда их не будет? Он все взвешивает, спешит взвесить, пока еще не поздно. Да, я глянусь, простите ж сени, где дни мои текли в глуши,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 Прощание с молодостью на деле оказалось для Пушкина призывом к ней навсегда остаться с ним, а с другой стороны клятвой на вечную верность ей. Но спрашивается, возможно ли это? А почему бы и нет? Если в юности прозревал он свою зрелость, даже и старость, то что может помешать ему в его зрелые годы чувствовать неувидаемую молодость своего духа? Бог молодости Начало всех начал в нашей жизни. Великую хвалу ему воспел сам Лев Толстой. Вспомним картину «Отъезда Оленина на Кавказ из казаков». Она написана 34-летним Толстым по поводу отъезда из Москвы Оленина, которому едва исполнилось 20, так что Толстой славил молодость в некотором смысле задним числом.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 Старее он все более склонялся к словословию старости. Не только своей собственной. В человеческом отношении в войне и мире старик Балконский все-таки возвышается над всеми героями этого романа. Со стариками в некотором смысле художником спокойнее, им уже и терять более нечего, да и стремиться к чему-либо особенно не приходится. Художников-моралистов это в первую очередь касается. Гоголь стал напускать на себя старость чуть не с 30 лет. Художники-моралисты видят в старости то преимущество, что она чуждается каких-либо бурных порывов. Пушкин далек от такого взгляда на старость, хотя и пишет, что ей свойственна осторожность и осмотрительность. Тем не менее, его старики полны энергии, а иногда, как мазепа и мятежности. Он и в стариках ищет творческую жилку потому что для него творчество — это всегда радость, полная самоотдачи и не признающая никакого преневоливания. Толстой же то и дело сталкивается с состоянием, когда невозможно творить только ради творчества. Это и привело его в некотором роде к апологии энергии заблуждения, которую понимал он как право на несогласованность творческих усилий с теми или иными его убеждениями. Пушкина увлекает творчество само по себе. Люди его интересуют прежде всего своими порывами к самоосуществлению, пускай иногда и пагубному для них. Мазепа он буквально ненавидел, тем не менее одновременно и восхищался им. Уже после написания Полтавы дает такую ему характеристику из предисловия к Полтаве. Мазепа есть одно из самых замечательных лиц той эпохи некоторые писатели хотели сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. История представляет его чистолюбцем, закоренелым в коварстве и злодеяниях, клеветником Самойловича, своего благодетеля, губителем отца, несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения. Память его, преданная церковью Анафеме, не может избегнуть и проклятие человечества. Некто в романтической повести изобразил Мазепу старым трусом, бледнеющим перед вооруженную женщиной, изобретающим утонченные ужасы, годные во французской мелодраме и прочее. Лучше было бы развить и объяснить настоящий характер мятежного Гетмана, не искажая своевольно исторического лица. Приведенная оценка Мазепы сделана Пушкиным в 1829 году, спустя год после написания Полтавы. Еще годом позже он снова вернется к Мазепе. На этот раз в связи с поэмой Рылеева «Войнаровский», увидев в ней сознательное приписывание Мазепе злодейств, которых тот не совершал. Но присмотримся к тому, как Пушкин заступается за Мазепу. Прочитав в первый раз в Войноровском Сии стихи, жену страдальца Кочубея и обольщенную их дочь, я изумился, как мог поэт мимо пройти столь страшного обстоятельства, обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено, и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальную. Но в описании Мазепы пропустить столь разительную историческую черту было еще непростительнее. Однако ж какой отвратительный предмет! Ни одного доброго, благосклонного чувства, ни одной утешительной черты, соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость. Дельвик дивился, как я мог заняться таковым предметом. Сильные характеры. И глубокая трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, вот что увлекло меня. Полтаву написал я в несколько дней, Долия не мог бы ею заниматься и бросил бы все. Поучительнейший вывод напрашивается из приведенных примеров. Как раз поэт, верящий только своему поэтическому призванию, изображающий мир только с поэтической точки зрения, оказывается единственно. Наделенным способностью объективно исторический анализ происходящего в мире соединить с безошибочной нравственной оценкой лиц, участвующих в происходящем, достигая при этом наивысших художественных достижений.